Глава 45. Карен берет со стола мобильный. «Привет, мам. Сейчас некогда. Надо кормить детей ужином. Что-то срочное?» «Ничего», — отвечает Ширли, — «просто хотела рассказать об отцовском наследстве. Перезвони мне позже». «Боже», — думает Карен, — «больше я не выдержу разговоров. Сегодня был ее последний полный день в Морриленде». Из страховой сообщили, что не будут далее оплачивать лечение, поэтому после беседы с доктором Казденом она решила не посещать дневной стационар, а приходить раз в неделю на сеансы к Джонни. Ей хочется продолжить общение не только с Эбби, но и с Ташей Колином, поэтому она взяла у них номера телефонов. Впрочем, они намного младше ее и вряд ли действительно хотят поддерживать связь. «Мне нужно время, чтобы осознать окончание важного этапа в моей жизни», — думает она. Но тут же чувствует укол совести за то, что не прикладывает должных усилий, чтобы оказать матери поддержку, и невольно отмечает: "Должных. Не смогу перезвонить, мам, прости". О. В голосе матери звучит разочарование, и Карн немного смягчается. "Можешь рассказать сейчас вкратце, а завтра нормально поговорим?" "Ладно", отвечает Ширли. "Сегодня я ходила к поверенному отца. В общем, он сказал: У Карен внутри все переворачивается. Сейчас она попросит разрешения переехать ко мне. Что же делать? Поскольку он умер быстрее, чем мы ожидали. «Честное слово, мне этого не выдержать», — думает Карен. «Зачем я только взяла трубку?» «Короче, все хорошо. Да?» Карен удивлена. Ее мать по натуре человек не мрачный, однако из-за болезни отца в течение многих лет она была гонцом с плохими вестями. В чем тогда дело? Осталось больше денег, чем я думала. А? -а. Каран усвоила, что нельзя слишком много думать о будущем, но все-таки не может не забежать вперед. Мама хочет предложить, чтобы мы вместе купили дом просторнее. Впереди меня ждут беспросветные годы заботы и ответственности. Знакомое чувство бремени начинает давить на плечи. Ощущение тяжкого груза, неспособности справиться. «Не разрушайте то хорошее, что произошло со мной в последнее время», — мысленно просит она. «Я только что ушла с дневного стационара». «Так вот, я пока останусь жить в Горинге». Карен, кажется, что она ослышалась. «Что? Ты уверена, мам?» «Ну да, пока поживу здесь и подумаю, что делать дальше». От таких новостей голова идет кругом. Впрочем, важно сосредоточиться на том, что на самом деле сказала мать, а не на том, что Каран ожидала услышать. «Значит, ты будешь по-прежнему снимать квартиру?» «Может, да, может, нет. Я могла бы приложить немного усилий и сделать ее поуютнее». Карен вспоминает дешевые бумажные обои, узкую односпальную кровать и содрогается, а оно того стоит в съемном-то жилье. «Я не говорю, что буду менять все. Для начала можно было бы купить новую кровать». В голосе матери слышно раздражение. «Конечно, мам. С удовольствием помогу тебе навести красоту. Давай купим какие-нибудь ковры, чтобы прикрыть пол, новое постельное белье». «Да, спасибо, дорогая, я тебе очень признательна». Каран чувствует, что мать не слишком заинтересована ее предложением. Несомненно, ей хочется делать в квартире все по-своему. Наверное, хорошо, что она стремится к независимости, и все-таки Карен немного обидна. «Я пока не хочу спешить», — говорит Ширли. «А потом можно будет подумать над покупкой». «Так». Карен готовится услышать новость в Брайтоне? «Вряд ли. Брайтон мне не подходит». Карен настолько ошеломлена, что хватается за стол, чтобы устоять на ногах. Чересчур шумно и много народу. «В Португалии я привыкла к простору». А у вас такая теснота, все топчутся друг у друга на головах. Не говори плохо о месте, где я живу, думает Карен. Ей хочется выразить недовольство, но она прикусывает язык. Здесь, в Горинге, мне лучше. К тому же я не желаю тебя быть обузой. Ты мне не обуза. Пожалуйста, пойми меня правильно. Я любила твоего отца. Мы вместе прожили не один десяток счастливых лет. Просто забота о нем в последние несколько лет, в общем, это был кошмар. Его болезнь выжила из меня все соки. «О, мама, мне так жаль!» «Карен хочется, чтобы мать оказалась рядом. Хочется крепко ее обнять. Да...» «Так вот», — продолжает Ширли с давленным голосом, «наверное, с твоим отцом я сильнее ощущала одиночество, чем сейчас. Понимаю. После того, как он умер, я могу вспоминать его таким, каким он был в лучшие свои годы. Это хорошо». Карен чувствует, что говорит банальности. Точно так же вели себя люди, когда умер Саймон, вспоминает она. Положа руку на сердце сейчас, когда больше нет той ответственности, мне стало легче, свободнее. Поэтому, наверное, я все-таки пока продолжу снимать жилье. А потом денег хватит и на покупку собственной квартирки. Так что я лишь хотела спросить, ты ничего не имеешь против? В смысле, может, ты хотела бы получить свою часть отцовских денег? «Боже, милостивый, мысль о том, что она надеется забрать себе наследство, так далека от того русла, в котором Карен видела этот разговор, что она не в силах подобрать слова. Я вообще не думала о папиных деньгах», — произносит она, когда к ней возвращается способность говорить. «Честно, я даже не знала, что после вас что-то останется. Понятно». «О, Боже», — думает Карен, — «что я несу, я устала». Тебе тоже нужно на что-то жить, вот и все. Тогда все в порядке. Я боялась, что ты расстроишься. Расстроишься. Чувство тяжести мгновенно исчезает. Анна была права, предупреждая, что жить с мамой будет невыносимо. Может, через несколько лет, только не сейчас, когда я сама едва обрела спокойствие. Знаю, мне, возможно, будет одиноко. Но у меня уже есть несколько приятельниц, поэтому справлюсь и вообще. В жизни есть вещи похуже одиночества. «Неужели ты действительно так считаешь?» Карен хмурится. «Тоска по Саймону в моем сердце такая сильная, что ничего хуже я придумать не могу. Надеюсь, мне удастся прожить еще несколько лет самостоятельно», продолжает Ширли. «Буду прилагать к этому все усилия. Не хочу, чтобы кто-то зависел от меня, а я зависела от кого-то, даже если это будешь ты, дорогая. Я еще в хорошей форме». Тьфу, тьфу не сглазить, и болезнь Джорджа меня научила незамысловатой истине. Из своей независимости нужно извлечь максимум пользы, пока мы ее не потеряли. Чем больше говорит мать, тем легче себя чувствует Карен. Она как надутый гелием шар. Плывет все выше и выше. Понимаю, тебе необходима помощь с детьми, и ты, наверное, хотела, чтобы я переехала к тебе. Надеюсь, ты не обижаешься. Нет-нет. Что ты? Совсем нет. «Ой, — думает Карен, — нужно скрыть ликование в голосе. Делай так, как считаешь нужным. Как лучше для тебя, — рассудительно произносит она. И, конечно же, приезжай к нам и проводи с детьми столько времени, сколько пожелаешь. Я их обожаю. Ты ведь знаешь. Они тебя тоже. Прости, что задерживаю. Заболтались? Я хотела, чтобы ты меня поняла и не расстраивалась. Ты ведь не расстроилась, дорогая?» «Нет, — думает Карен». «Теперь я смогу заниматься тем, к чему меня все подталкивают, сосредоточиться на собственном выздоровлении».